Письмо. Все дни напролет Лора тосковала о папе. А ночью, слушая, как ветер носится один над темной землей, она чувствовала внутри пустоту и боль. Поначалу она все время говорила о нем, далеко ли он ушел за этот день, где остановился на ночлег. Держатся ли его еще старые залатанные башмаки? Потом она перестала говорить о нем с мамой, Мама все время думала о папе, но говорить об этом не любила. Она не любила даже считать оставшиеся до субботы дни. «Время пройдет быстрее, если мы будем думать о чем-нибудь другом», — говорила она. Каждую субботу они надеялись, что сегодня мистер Нельсон найдет на почте письмо от папы. Лора с Джеком уходили далеко по дороге, ведущей в город, встречать фургон мистера Нельсона. Кузнечики, съев все кругом, теперь покидали эти места. Но не одним большим облаком, как прилетели, а понемногу, маленькими стайками. Однако миллионы их все еще оставались. Письма от папы не было. — Не беда, — сказала мама, — оно непременно придет. Однажды, когда Лора, как всегда, медленно, с пустыми руками поднималась на пригорок, она подумала, — а что если... Совсем не придет никакого письма. Она старалась больше так не думать и не могла. Как-то она взглянула на Мэри и поняла, что Мэри думает о том же самом. В тот вечер Лора не выдержала и спросила маму. «Пап вернется домой, правда?» «Ну, конечно, папа вернется!» — воскликнула мама. Тогда Лора и Мэри поняли, что мама тоже боится. не случилось ли чего-нибудь с папой. Быть может, его ботинки развалились, и он ковыляет где-то босой по дороге. А может, его боднул бык. Может, он попал под поезд. Он не взял с собой ружья, и на него могли напасть волки. А может, ночью в темном лесу на него прыгнула с дерева пума. В следующую субботу, когда Лора и Джек собирались идти встречать мистера Нельсона, Она увидела, как он переходит мостик. В руке у него что-то белело. Лора слетела вниз с пригорка. Мистер Нельсон держал в руке письмо. «Спасибо, большое спасибо», — сказала ему Лора. Она так бежала к дому, что у нее перехватило дыхание. Мама умывала Кэрри лицо. Она взяла письмо мокрыми трясущимися руками и села. «Это от папы», — сказала она. Руки у нее так дрожали, что она с трудом вытащила из волос шпильку. Она вскрыла конверт и вынула письмо. Когда она развернула его, там оказалась денежная купюра. «С папой все в порядке», — сказала мама. Она закрыла лицо передником и заплакала. когда она снова опустила передник, ее мокрое лицо сияло от радости. Утирая глаза, она стала вслух читать письмо Лори и Мэри. Папе пришлось пройти 300 миль, пока он нашел работу. Теперь он убирал пшеницу и зарабатывал по доллару в день. Он посылал маме 5 долларов, а 3 доллара оставил себе на новые башмаки. Урожай в этих местах был хороший, и папа хотел бы остаться тут до конца уборки, если дома у них все в порядке. Они соскучились по нему и хотели, чтобы он поскорее вернулся, но он был жив, здоров и купил себе новые башмаки. В этот день они все были очень счастливы.